Глава 5. Также, как я разглядывала девушку, она смотрела на меня. Мы были похожи на двух ковбоев из старого вестерна. Не хватало только звука по гремушке гремучей змеи. Изучалось все, от корней волос до цвета носков. За свои корни я была спокойна. Блондинка от природы, я лишь немного осветляла волосы, добавляя тусклому природному цвету живости. Последний раз я посещала салон на прошлой неделе, вместе с покраской и стрижкой подкорректировала брови, сделала маникюр и парочку интимных процедур, о которых воспитанные женщины не говорят вслух. Как обычная девушка, я не игнорировала индустрию красоты, просто не возводила ее в культ. Если бы я знала, что на моем пути возникнет Кирилл Сафронов, непременно вколола бы филлеры куда следует, что необходимо, подтянула, лишнее удалила. Впрочем, учитывая, что стоящая напротив меня не только обходилась без инъекций, но и не скрывала своих симпатичных форм, вряд ли на него произвела бы впечатление обновленная, похудевшая Фаина Люблянская, с точенными скулами, актуальной в этом году формой губ и без округлости на положенных природных местах. «Обидно, обидно, Фае!» «Ешкины морковки!» «Познакомились, девочки!» Услышала я за спиной голос Кирилла и отмерла. «Люблянская Фаина Сергеевна, журналист, приехала работать над статьей о звезде Хакассии». Протянула я руку. Иногда во мне просыпались мамины гены, помогающие держать лицо в любой ситуации. И сказывалась папина выдержка, которой он меня учил, играя со мной в покер. Да-да, на деньги. Покер я не освоила, а вот покерфейс мне удавался безупречно. Если верить папе, конечно. Сафронова Ольга Андреевна, ветеринар. Ольгу в детстве тоже учили держать лицо, проигрывая последние карманные деньги. Все, что я услышала. Сафронова. жена, перед поездкой я тщательно изучила материал о питомнике, в том числе о владельце. Фотографии Кирилла было ничтожно мало. Все издалека, личной информации вовсе никакой, кроме фамилии, имени, отчества и перечислений регалий, побед и призов. Про семейное положение не было ни слова. Неудивительно, звание лучший каёр Русского Севера, не олимпийский чемпион по биатлону. Стресс, фрустрация, страх агрессия. С усмешкой произнес мужской голос, отчего теплые мурашки скопились между лопаток. Странная реакция. «Хо, девочки, хо!» Засмеялся он. «Хо, команда стоп на языке североамериканских индейцев». Пояснил, скорее всего, для меня. «И как, скажите на милость, мне нужно было реагировать на сложившуюся ситуацию?» «Правильно. Никак. Я никак и не отреагировала», произнесла вежливая. Приятно познакомиться». Добавила, «Я вас покину на минуту». И отправилась к своему чемодану. Соскучился. Бедняжка. Стоит в углу. Один-одинешенек. Слезы горькие льет. Уселась на кровать напротив камина и выдохнула. Необходимо было успокоиться. Срочно. Женат и женат. Не конец света. Что-то мне рассказывали на занятиях по Ашанта Виньяса и йоге, которые я посещала почти полгода после расставания с бывшим. Асаны, движения и виньясы, движения, соединяющие в единый поток асаны, не подходили. Принимать причудливую позу в доме постороннего мужчины я не могла себе позволить. Я хоть и фая, но урождённая Люблянская. Остаются у джаи, вид дыхания со звуком, и дришти, фиксация взгляда на одной точке. Мои мечты о медитации прервал Наваха, влетевший огромным, мохнатым облаком. Пёс. Щенком назвать тушку около сорока килограмм, ростом выше моего колена, не получалось. С разбега маламут запрыгнул на кровать, по пути свалив меня с насиженного места. Я растянулась на полу, благо кровать невысокая, второй раз за сегодняшний день. И второй раз на меня с интересом смотрела лобастая, широкая морда, выразительно приподнимая брови. Дескать, чего лежим, кого ждём? Ждать действительно было нечего. Я приехала писать статью о звезде Хакассии. Едва не замерзла насмерть на просторах Южной Сибири. Чуть не задохнулась от астматического приступа. Теперь просто обязана жениться на владельце питомника. Оговорочка по Фрейду. Написать статью? Конечно же. Для вида я сняла свитер, накинула флисовую кофту поверх футболки и отправилась на кухню, откуда доносились аппетитные запахи. Вспомнилось, что ела я в последний раз в Новосибирске, в аэропорту, в Бургер Кинге. Вредный, жирный, калорийный, напечканный канцерогенами и гуматом натрия в Воппер. А что вы хотели от бесталантной, бестолковой, игнорирующей здоровое питание меня? Чего окрысилась? Услышала я голос Кира. Я? Фыркнула Ольга Андреевна. Андреевна? Женат, женат. Зачем же сразу думать о человеке плохо? Проходи. Кир перевел взгляд на меня. «Оля, моя родная сестра, Фоя, журналист и моя гостья». Показал он рукой сначала на сестру, потом на меня. «Теперь давайте обедать». «Садитесь к столу», — бросила Ольга. «Накормлю, да побежала, некогда мне. У малышки выжеребку жду». «Еще не родила?» Кир деловито нарезал хлеб. «Перворотка», — вздохнула сестра улыбахи. «Нервничаю, как сама рожать собралась». Здесь небольшое коневодческое хозяйство есть. Парни из Москвы приехали. Недавно раскручиваться начали. Пояснил Кирилл. Ольга у нас на все руки ветеринар. С лошадьми, коровами, козами работает. С собаками, естественно. Про кошек молчу. Диабет Хамику Прямо таки с гордостью проговорил, только что не промурлыкал, как огромный, довольный кот, нахваливая сметану. Встречаются женщины в сибирских селениях. И готовить умеют, и диабет у хомяка вылечить, и роду лошади принять. Живой лошади. Последний раз я видела лошадь с трибуны итальянского ипподрома Капанелли. Мы с Агриппиной сидели в первом ряду, она пыталась приучить меня к прекрасному. Я бы предпочла перебраться повыше, а лучше посмотреть по телевизору, если уж без этого не может обойтись ни одна уважающая себя Люблянская. Впрочем, впоследствии я прекрасно обходилась. Жила такой, какой меня привели на ипподром обладающий дурным вкусом, склонный к сомнительным радостям. Обед удивил. Обыкновенный домашний обед, без национальных или региональных блюд. Кислые щи, запеченный картофель, мясные котлеты, соленые, бочковые огурцы и в завершении – оливье. Обычное оливье, щедро сдобренное майонезом домашнего приготовления, о чем неуслужливо сообщила Оля, намекая, что угощение не вредно для фигуры. «Вот все это вместе» приправленная домашним майонезом, исключительно полезна. У Агриппины бы произошла ментальная пищевая токсикоинфекция. Я практиковала дришти, фиксацию взгляда на одной точке. Майонез готовят дома. Все блюда, щедро расположенные на столе, можно взять и приготовить. Своими руками. Ах да, еще принять роду у кобылы, вылечить диабет у хомяка и уметь кастрировать кобелей. Ваша самооценка летела когда-нибудь вниз со сверхзвуковой скоростью. Моя разбилась, не оставив завещания. Лучше бы ты, Ольга, была женой Сафронова Кирилла. Хорошо, что ты приехала. Мы успели перейти на ты с Олей. А болтус наш не хотел, а это реклама. Реклама – это деньги, спонсоры. Я права? Права, подтвердила я, с трудом доедая щедрую порцию щей. Он не гуру общения, только с собаками своими возится, скоро разговаривать разучится. «Перебрался от нас, вовсе одичал. Мы с родителями в соседнем доме живем». Тут же пояснила Ольга. «Кирилл здесь обитает». Вздохнула она. «Думали, жениться собрался, а он так и живет один». «Все-то ты знаешь», усмехнулся Кир. «Свечку держала». «Ой», снисходительно фыркнула собеседница. «А ты замужем?» Внимательный взгляд Ольги прожег дыру в моем лбу. «Нет», ответила я. «Парень есть?» «Нет», — решила я обозначить ситуацию, в основном для Кира. «Это хорошо», — Ольга откусила соленый огурец. «Не то, что у тебя парня нет, а то, что скучать без него не будешь». Нашлась она. «Действительно», — Кир смерил взглядом сестру. «Удача». «Я пошла, сами разберетесь», — показала взглядом на стол. «Да», — воскликнула она у дверей. «Мама на ужин ждала, но, кажется, он не состоится». «Упачкай давление. Пока скорую дождёшься, ночь наступит». «Малышке привет», — ответил Кир. Рядом сидел Наваха, прибежавший на ароматы, всё время преданно заглядывающий в глаза хозяину с самой несчастной мордой, которую только можно вообразить. Кот из Шрека — злобный монстр по сравнению с Аляскинским маламутом. «У тебя свой обед», — сказал Кир грозно. Возмущённое ворчание было ему ответом. «Позже мы немного прошлись по посёлку». Кир сказал, на днях отвезет меня за нормальной одежкой, а пока выдал свои вязаные варежки, шарф, а поверх моего поховичка натянул свою куртку с огромным капюшоном, прикрывающую мои несчастные колени. Выглядела я нелепо, но чувствовала себя волшебно. В поселке жило больше двух тысяч человек. По сравнению с городом, ничтожно мало, но для местности с плотностью населения восемь человек на квадратный километр – тьма народа. Прямые улицы – заканчивающиеся редким лесом или степным простором с видом на гряду кажущихся невысокими гор с другой стороны улицы. По словам Кира, в посёлке были почта, несколько магазинов, школа и детский сад. Один раз мимо проскочило нечто, похожее на маршрутку, с надписью «В центр». Дома, чаще одноэтажные, никакой элитной застройки с эркерами и розалитом, стильных домиков-шале, резных, а вологодских палисадов или лаконичного финского дизайна. Невысокие деревянные заборы с охапками искристого снега, снег под ногами, над головой, везде. Красиво, ешки на морковке. Пахло снегом, свежестью, лесом и печным отоплением. Странно, что я вообще узнала этот запах. Ни в загородном доме родителей, ни у Агриппины, живущей постоянно в частном доме, не было печного отопления. Хамам, инфракрасная и финская сауна, отапливаемый бассейн, джакузи. Вот неполный список удобств. Русская баня в перечень не входила. Видимо, крестьянские гены со стороны папы подсказали. Заподозрить подобные гены в Артемиде-Люблянской было невозможно. Вечером же Кир снова занимался с собаками. Кормил, убирал, играл. А я наблюдала с крыльца, фотографировала. Иногда задавала вопросы. Наверняка глупые, но мне отвечали. «Кир, почему Наваха живет в доме, а остальные в вольерах?» «Не только Наваха». Порой Салли наведывается, Алтай, Антип, гад синеглазый, любимец девушек. Он показал на Хаске с интересом поглядывающего на Фаину. Показалось, флиртующего с ней. Неудивительно, что женские сердца трепещут при виде красавца. А остальные, иногда и остальные, когда сильные морозы, просятся в дом, в тамбуре ночуют. Так вот для чего большое помещение при входе. Чаще у себя предпочитают. Им не холодно. Засмеялся Кирилл, уловив мой немой вопрос. «Шуба, не чита твоей курточки рыбок!» Он улыбнулся, скользнув по мне взглядом, и я совершенно глупо засияла в ответ. Радуются люди солнцу, хорошей, безветренной погоде, снегу. А я радовалась Киру. Ужинали теми же котлетами с картофелем. О да, я отлично помнила про ужин, который следовало отдать врагу. Только есть хотелось смертельно. Да и где бы я нашла врага? Кирилл Сафронов не выглядел таковым. наваха, дружелюбный парень. Хотя, я уверена, от котлеты не отказался бы. А Салли мирно сопела у ног хозяина, устроив голову на лодыжках в тёплых носках. Ночевать меня уложили в той же комнате, где я проснулась. Кирилл отправился в соседнюю, совсем небольшую, больше похожую на коморку с топчаном у стены и печуркой. Стало неловко, выходила, Я выселила хозяина из его апартаментов, нагло в самое удобное спальное место. «Я весь прошлый год там спал», — отмахнул Сакир. «Летом сюда перебрался», — пояснил он, забирая свой ноутбук, зарядку для телефона, какие-то вещи из шкафа. «Только...» «Что?» После прямо-таки театральной паузы стало чуточку жутковато. «Не закрывайся, пожалуйста. Ничего такого, не подумай». Я бы с радостью подумала о таком. Не в первый вечер, естественно, но гипотетически. «Прошлую ночь я здесь ночевал». Он махнул рукой на одно из кресел. «Вдруг что?» Кирилл почесал затылок, виновата, смотря на меня. «Все понятно. Опасается моей бронхиальной астмы. Я бы тоже опасалась, если бы не братья по разуму, Чипы деил. «Конечно». Улыбнулась я в ответ. «Дверь останется открытой». «Отлично». Кивнул Кир. «Располагайся, как дома». И вышел. «Как дома не выходило». В окно серебром поблескивал растущий месяц, расположившийся на небе цвета индиго. Наваха спал в ногах, иногда поскуливая, перебирая лапами, будто бежал по бескрайней снежной целине. Слышались завывания ветра и треск горящих дров. Бесконечно крутились мысли, воспоминания, слепящие впечатления, а перед глазами стояла улыбка, которую хотелось съесть или хотя бы украдкой лизнуть самым кончиком языка.